Глава тридцать Владимир не заметил. Ничего. Ни мой вечерний образ, ни купленное кольцо, ни улыбку, которой я его поприветствовала, когда он зашел в дом. «Привет, я готова», — объявила я, выходя ему навстречу. «Через десять минут мы должны быть в другом районе, в гостях. Владимир опоздал». «Добрый вечер. Пять минут», — ответил он довольно скупо. Повернулся спиной и пошел к лестнице. Эту холодную равнодушную сцену видели все. И свекры, и Лера. «Боже, ну что ты за человек такой? Девочка старалась, наряжалась!» — кричит Лера ему вслед. Потом обращается ко мне. «Не расстраивайся, дорогая, он просто...» «Все нормально?» — киваю я. И увидев, что Валерия не собирается униматься, а свекры же демонстративно молчат и делают вид, что смотрят телевизор, осекая ее, чуть повысив голос. «Нормально!» «Не хочу, чтобы тему раздували и смаковали, хотя бы не при мне». «Как скажешь?» — коротко отвечает она. «Я плюхаюсь в кресло и утыкаюсь в телефон». Спустя пять минут Владимир действительно спускается на первый этаж. Кивком зовет следовать за ним. Мы прощаемся с домочадцами, после чего закрываем рты. К машине идем демонстративно молча. Он садится за руль, я рядом. У тебя плохое настроение? Не выдерживаю и минуты. Обычное? Обычно ты веселее, тебе кажется. Но ты злишься. Я просто спокоен. Машина трогается, мы выезжаем с улицы Демарской, выруливаем на главную дорогу. Мелкие камешки дребезжат под колесами, когда мы пересекаем небольшой участок гравийной дороги. У тебя что-то случилось? Если хочешь, никуда не поедем, вновь нарушая я молчание. Бойкот это полный отстой. Владимир усмехается. Великодушно с той стороны. Разойдемся по комнатам и будем сидеть в телефонах? Или у тебя появились идеи, чем украсить мой вечер? Не обязательно быть таким грубияном, отвечаю я и отворачиваюсь. Он достает сигарету, щелкает зажигалкой. Машину наполняет запах дыма и ментола. А потом, спустя пару минут, Владимир тушит окурок в пепельнице и кладет руку на мое колено. Слегка поглаживает, задирая платье выше. Я облизываю губы. Усилием воли заставляю себя расслабиться и вести себя естественно. Он просто не в духе. Но поругаться со мной у него не получится. Я готовилась к этому вечеру. «Расскажи немного о своих друзьях. К кому мы едем?» — произношу примирительно. Накрываю его ладонь своей правой. Делаю это специально, чтобы Владимир заметил кольцо. Но перестань злиться. Пожалуйста, я ведь паниковать сразу начинаю, нервничать. Понятия не имею, чего от тебя ждать вот такого хмурого, расстроенного. Да ты спокойный, словно застывшее каменное изваяние. Но я не могу существовать рядом со статуей. Хочется тебя расшевелить хоть немножечко. Черная дыра — это ведь бывшая звезда? Она светила ярко когда-то, грела целую планетарную систему. Неужели ты остыл окончательно, и ничего нельзя сделать? Владимир поглаживает моё колено своим большим пальцем, кивает и начинает рассказывать нейтральным голосом. Мы едем к его одногруппникам, с которыми он прошел многое, в том числе практику в полиции. Хозяева квартиры — семейная пара, Ваня и Валя. У Вали сегодня день рождения. Дарить будем деньги. Так принято. Пока поднимаемся в лифте на пятнадцатый этаж, стоим рядом. Владимир смотрит в телефон, что-то читает. В какой-то момент я решаюсь вновь спросить, что случилось, но он будто чувствует мой порыв и предупреждает его. Поднимает глаза, делает шаг вперед и обхватывает мой затылок, склоняется в одну секунду, нарушив зону комфорта, оказавшись катастрофически близко. Я закрываю глаза. Его дыхание касается моих губ. Большой палец прижимается к моему виску. Двери лифта разъезжаются, и я только сейчас понимаю, что все это время, оказывается, дыхание задерживало, ждала. Нас встречают на лестничной площадке смехом и веселыми фразочками. Если бы лифт ехал чуть дольше, мы бы увидели совсем другую картину. А вот и молодожены. Наконец-то вы добрались. Мы поворачиваемся к встречающим, поспешно выходим из лифта, и нас тут же обнимают несколько человек. «Дым приехал! Валя! Смотри, кого привез!» — кричит один из присутствующих, и я улыбаюсь до ушей. Знакомство происходит легко, быстро и без лишнего пафоса, отчего я загораюсь восторгом. Не считая нас, здесь восемь человек. Все веселые, яркие, слегка выпившие. Атмосфера праздника мгновенно заряжает и меня тоже. Владимир отвечает на шутки с улыбкой. Я понимаю, что она натянута, но никто другой этого, кажется, не замечает. Будто бы за какой-то месяц я узнала его лучше, чем они все за годы учебы. Остается надеяться, что Владимир со временем сможет отвлечься и все-таки расслабиться. Девушки берут меня в оборот. Вырывают из цепких рук мужа, и мы спешим на кухню накрывать на стол и сплетничать атмосфера вечера кипишная простая и непринужденная я в основном молчу потому что человек в компании новый но слушать их студенческие байки крайне интересно ближе к концу вечера и после пары бокалов вина мы играем в настольную игру правила несложные я довольно быстро разбираюсь и в первый раз выигрываю от чего произвожу настоящий фурор мы так много смеемся что начинают болеть щеки как как она умудрилась победить как мы это допустили вопят сторожилы. Соплюха двадцатилетняя! Анжелика, вообще-то математик, посмеиваясь, вставляет пару слов Владимир. Она готова убить неделю, чтобы получить ответ девять. Я сам ее боюсь. Мы переглядываемся, и он мне быстро подмигивает. Проиграешь в следующий раз, Лика, точно будешь петь? Валя берет микрофон. Спою, улыбаясь я, бросая взгляды на мужа. Он их не замечает, отвлекся на Ивана. Петь она тоже умеет. Вдруг дополняет мои слова Владимир, давая понять, что слышит каждое слово, даже если делает вид, что занят. Все успевает. «Я вообще многорукий, многоног», — поддакиваю я. Эту фразу мы постоянно произносили на учебе в Москве, когда нужно было сделать невозможное за короткий срок. Здесь же ее, по-видимому, слышат впервые. Ребята хохочут вслух. «Кто?» Даже Владимир, кажется, впервые за вечер улыбается искренне. Что ж, удача любит смелых, но щелкает по носу излишне самоуверенных поэтому во второй раз проигрываю с треском. В наказании меня по правилам игры заставляют петь в караоке. Поначалу смущаюсь, но, так как для меня уже пели, соглашаюсь. Тем более хозяева заверяют, что шумоизоляция в квартире отменная. Едва заканчиваю выступление, Владимир поднимается с места и выходит на лоджию покурить. Я уверена, что не сделала ничего плохого. Пою я непрофессионально, конечно, но для любителя неплохо. Кровь из ушей ни у кого не пошла. Да и из всего репертуара группы «Ленинград» я выбрала самую приличную песню. Что же ему не понравилось? Хорошо же было, он вроде бы расслабился. Ребята начинают новую игру, я же встаю и, извинившись, иду к мужу. Просто не могу сидеть и гадать, что произошло и почему он недоволен. Я ведь переживаю. Осторожно толкаю дверь и ступаю на лоджию. Владимир стоит у приоткрытого окна и курит. Один. Увидев меня, гостеприимно раскрывает объятия. Я тут же подбегаю на цыпочках и с удовольствием прижимаюсь к его груди. Вдыхаю аромат туалетной воды и чувствую, как муж меня обнимает покрепче.